Глава 23. Внезапно мы оказались там, куда так стремились. В прошлой горячке боя я не считала лестничные пролёты, не до того было. Да и сейчас слишком погружена была в свои мысли, а потому даже немного удивилась, когда мы добрались до цели. Мои спутники молча осматривались. Пустая тёмная комната, бортик колодца. Всё как и тогда». Только в этот раз я успела ощутить и прочувствовать, как тяжелая мрачная сила исходит из этого колодца. Мое волшебство уничтожило тьму в Дагре в целом, но это место само ее источало, как бы нелепо ни звучало. Да, источник тьмы источает тьму. Я вздохнула, сняла с шеи артефакт и попыталась понять, что же делать дальше. Нужно бросить кулон туда, в темноту, но что-то смущало, не хватало какой-то мелочи, и чудилось, что без этого ничего не получится. Но что же необходимо сделать, что? Старалась не думать ни о чём, не вспоминать погибшего здесь Урсула, который в этом временном витке не вернулся в моё окружение. Вероятно, не был тогда достаточно важной персоной в моей жизни, как Ирма, например. Так не отвлекаться на прошлое? отогнать видение окровавленной девушки с разворученной грудной клеткой, попадавшие замертво тела Урсула и Дарио. Все иначе. Мы все живы, я сделала слишком страшные вещи. Невозможно, чтобы они не сработали и не сохранили тех, кто мне дорог. Сейчас все иначе. Я вглядывалась в черную поверхность камня, а перед глазами будто пробегала руническая вязь моего народа. «Смертью пришедшая, жатву собравшая, откуп бери, уходи». И сознание понемногу самопроизвольно уплывало в транс. Это заметили мои спутники. Качнулась навстречу Ирма, встревоженно шагнул Дарио. И лишь древний дракон, который родился задолго до ухода ситхи из этого мира, остался собранным и спокойным. Он перехватил Ирму и Дара, оттащил от меня, чтобы не мешали. Я видела их, но словно со стороны. Ощущения стали более тяжелыми. От колодца еще острее пахнуло с затхлостью и тьмой. Не знаю, как описать свое восприятие. И, похоже, это замечала только я. Вскрикнула тихонько оборотница и выхватила кинжал. Зачем? Он ей не поможет. Обнажили мечи драконы. И это напрасно. Ту маслянистую черную субстанцию, что начала медленно подниматься над колодцем, не убьешь, не напугаешь оружием. Что? Что именно я должна сделать, не понимаю. Просто знаю, что одной только активации амулета моей кровью и прочтения заклинания мало, не сработает, потому что заклинание звучит так, что «смертью пришедшее», — проговорила я. «Жатву собравшая!» Калахан вздрогнул. Его лицо на мгновение исказило гримаса сострадания. «Понял, что я сказала? Он знает древний язык ситхи?» «Ремина!» Резко окликнул он меня, оттолкнул прочь Дарью и Ирму, пытающихся прикрыть меня собой. «Почему не сказала? Безмозглая, самонадеянная, сопливая девчонка! Почему не прочитала мне надпись на подвеске?» Заторможенно взглянула на него. Странное состояние не давало двигаться и соображать быстро. Или это мне так казалось? «Активируй», — скомандовал тем временем дракон. Он схватил мою руку, полоснул по ладони чем-то острым. Я не успела понять, чем. Перестарался. Алые брызги полетели в стороны, а он, не обращая внимания на это, буквально искупал в моей крови артефакт. Громко, экспрессивно говорила Ирма. «Не понимаю, что. Дарио тоже что-то кричал. Странно все, будто в толще воды находимся. Движение слегка замедленное у всех, звуки не доходят. А пузырь первородной тьмы все выше и выше поднимается над колодцем. Кажется, сейчас он взорвется, и мы все умрем». «Смертью пришедшая, жатву собравшая, откуп бери». «Уходи!» Непослушным языком прочитала я заклинание, оттолкнула державшего меня лорда Калахана и шагнула вперед к своей гибели. Наконец-то я поняла, что необходимо. Если это нечто не соберет жатву, то все будет впустую, артефакт не сработает, потому что слова заклинания не будут соответствовать действительности. Я стану твоей жатвой, тьма. Почему бы и нет? «Должен же кто-то умереть! Пусть буду я, не все ли равно? Я так устала, во владениях неумолимо наконец-то отдохну. Там тихо и спокойно, и не нужно больше ни с кем сражаться, никого спасать. Все равно скоро умру, ведь ситхи, которым пришлось убивать, не живут». Селиария объяснила мне это четко и ясно. Те же знания пришли во время погружения в источник мира. Страха не было. Отчаяние и злости тоже. Все воспринималось отрешенно, безэмоционально. Вот источник тьмы, который надо уничтожить. Вот вспучившаяся черная жижа. Вот мои спутники, с каждым из которых меня многое связывает. Двоих из них я уже оплакивала и не готова делать это снова. Пусть живут. А вот артефакт, залитый моей кровью. И сама кровь, которая течет из слишком глубокого пореза, и уже заляпала и мою одежду, и пол. Взмах ресниц. Я уже стою у колодца. Все вокруг замедленное, и я неспешно делаю то, что должна. Взобралась на бортик, оглянулась. Ко мне бегут, пытаясь успеть все трое людей. Нашла глазами Дарью. Одними губами прошептала. «Помни меня» после чего уже вслух вновь повторила на языке ситхи заклинания. «Смертью пришедшая, жатву собравшая, откуп бери, уходи!» И, не выпуская из рук артефакта, падение назад, навзничь, прямо туда, в это смолистое вещество, оглушающие отчаянные крики, отразившиеся от стен подземелья. «Леди, нет! Реми! «Глупая девчонка!» «А спина уже касается того, на чём я...» «Лежу? Что?» Я моргнула и тут же услышала покашливание и вопрос. «И как? Удобно?» Поинтересовался бух ночи и тьмы над. «Нет», — опешив, ответила я и села на пружинящий подо мной пленки. Пленки? Ирма, Калахан и Дарио застыли прямо в движении, словно истуканы. Они рванулись ко мне, чтобы остановить, и сейчас стояли в разных нелепых позах, с поднятыми ногами, под невозможным углом наклона вперёд. Их заморозило? «Дитя, я же говорила, чтобы ты не смела являться в мои владения так рано. Твой путь ещё не окончен». Произнес вдруг женский голос, и рядом с укутанным в плащ Натом возникла его супруга, богиня смерти. «Неумолимая!» — выдохнула я, таращаясь на богов во все глаза, и никак не могла осознать, что происходит. Ведь они не вмешиваются в происходящее в мире. «Могу я поинтересоваться, с чего такие странные суицидальные порывы?» — иронично спросил Нат. Его низкий голос звучал так, что аж внутри всё вибрировало. «Я не... не суицидальные, Возмутилась я, даже забыв на мгновение, что беседую с божествами, лёжа на источнике тьмы. «Нужна жертва, чтобы собралась жатва, ведь заклинание на артефакте...» «А почему маленькая ситхи решила, что нужна именно такая жатва?» Вкратчего поинтересовался бог ночи, и мне почудилось, что он немного насмехается надо мной. Вероятно, его забавляет глупость смертного создания. Но с высшими силами не спорят и не припираются, им ничего не доказывают, им внимают и просят о благословении. Поэтому я коротко спросила. «Я ошиблась? Мне не нужно было приносить жертву, чтобы уничтожить это место». Но почему же? Не ошиблась?» Принялся обходить колодец по кругу над. Я поворачивала голову, следя за ним взглядом. «Жатва нужна, и жертва нужна. Заклинание на артефакте ты поняла и прочитала верно, маленькая ситхи. Неверен твой выбор жертвы. Хватит и крови твоей, или чей-то иной, или вас всех. Чем больше крови, тем лучше». «Тем богаче жатву соберёт инородное создание, тем сильнее сработает артефакт». Осмыслив, я начала потихонечку сползать с чёрного пузыря, на котором лежала. Раз уж боги пришли на помощь, спасли меня, медлить нельзя. Неизвестно, сколько ещё времени продлится это состояние заморозки времени. Ох, а ведь точно! Над и неумолимое остановили время, и я это чувствую. «А сидхи так могут?» «Нет, не могут», — ответил на мой непроизнесенный вслух вопрос Бог. Он как раз закончил обход и встал напротив меня. Неумолимая все эти минуты хранила молчание, лишь смотрела на меня с грустной улыбкой. А у меня, вероятно, оказалась пройдена некая грань адекватности и нормального восприятия действительности. Я столько ужасного совершила, прочувствовала и передумала за последние часы, что сейчас не испытывала никакого пиетета перед представителями божественного пантеона. Лишь опустошенность, обреченность и бесконечную усталость от жизни и от всего этого. Хотелось лишь, чтобы все закончилось так или иначе. — Я обещал, что вмешаюсь, если потребуется, — вновь заговорил бог тьмы. «Поэтому я здесь. Подсказку я дал дальше сами. А я здесь, потому что даровала тебе милость и благословила. Твой срок еще не пришел, а путь окончится не здесь, не так и не сейчас, дитя», — негромко произнесла его супруга. «Ты исполнила свое предназначение. Окончи, что должна». И ты свободно? Свободно? Подобралась я. Да, свободно. Свое благословение я забираю. Поцелуй смерти тебе более не нужен. Но я дарую иное. Неумолимое переместилась ближе, приложила руку к моему лбу и, как будто стерла с него что-то потом медленно провела ладонью по лицу вниз до самого подбородка. Я не почувствовала прикосновения её руки, но будто прохладный ветерок приласкал и остудил кожу. Хотелось спросить, что я только что получила в дар, но неумолимая покачала головой, глядя мне в глаза, и я не решилась задать вопрос. «А я ничего не дарю, я забираю», — встал рядом с женой Над и тоже провел рукой по моей голове и лицу. — Ситхе ни к чему приобретенная тьма. — А мне пригодится! — с легкой улыбкой в голосе произнес он. — Про какую тьму речь? — Нет, я безмерно признательна, но совершенно не понимаю, что мне только что дали и что забрали. — Потом поймешь. — отошел бог ночи. — Прощай, маленькая Ситхе. Мы больше никогда не встретимся. Ни в этой жизни, ни в иной. Чуть заметно кивнув мне, неумолимое исчезло. А вот Над не спешил. Он прогулялся по помещению, обошел по кругу обоих драконов и Ирму, хмыкнул. «Надо же, сколько боли, горе мы тьмы скопилось в этих смертных!» прокомментировал он, Беседуя сам с собой, на меня он больше не обращал внимания. «Особенно в драконах. Заберу-ка я все это. Им не пригодится». Над огладил ладонью по голове каждого из моих спутников, стер что-то невидимое мне с их лиц. «Горе и тьму? С меня он тоже их убрал? Так можно?» «Неплохо». Прислушался к своим ощущениям Бог. «Да, определенно неплохо. Давно я столько энергии не получал. Дитя, при случае напомни смертным, что в храмах они могут просить не только милосердную, чтобы послала им успокоение и свет, но и меня, чтобы я забрал боль и тьму. Это моя вотчина и моя энергия». Резко повернулся он ко мне. «Напомню», — ошеломленно кивнула я. «Прощай!» — коротко попрощался Над и исчез. «Спасибо!» — крикнула я в пустоту. И в этот же миг спало оцепенение с Дарио, Ирмой и лорда Калахана. Я буквально оглохла от их криков, а меня саму чуть не смели с места, набросившаяся на меня Ирма и Дар. Они хотели меня удержать, но едва не закинули в колодец. «Нужна кровь! Много крови!» — остановила их. И первая, подняв пораненную ладонь над колодцем, несколько раз разжала и сжала, тревожа еще не затянувшийся глубокий порез, из которого и так уже накапала лужица на полу. Меня поняли и поддержали мгновенно. Четыре руки были вытянуты над источником тьмы. Кровь четырех разумных существ потекла на черную смоленистую субстанцию, а я медленным речитативом вновь прочитала заклинание с артефакта и подняла его над колодцем второй рукой. Закачался на цепочке черный камень. Я разжала пальцы, и кулон полетел вниз. Думалось, что произойдет взрыв, как в прошлый раз либо же артефакт не сразу провалится, а слегка увязнет и будет погружаться в эту густую жижу медленно, как в болото. Я не угадала. Это меня удержала вспучившаяся пузырем субстанция. Вероятно, благодаря вмешательству двух божеств. Акулон с тихим чавкающим звуком ушел вниз мгновенно. А взрыв... взрыв все же произошел. Только чуть позднее, когда мы, не выпуская из виду колодец, отступили от него». Я пришла в себя спустя некоторое время. Ужасно болели спина и затылок. Похоже, меня припечатало об стену, отбросив взрывной волной. И не только меня. Когда я открыла глаза, то увидела, что рядом лежит на животе Дарио. Поза была такая, словно он скатился с меня, будучи без сознания. Прикрыл? Как успел-то? Поразительно, но тут же обнаружилась и Ирма. Эти двое в едином порыве бросились спасать меня. Спасли, прикрыли, только оба пострадали. Удара окровавлена спина, присыпанная каменными крошками. Колодец-то разворотило, а его бортики разбило на куски разного размера. У Ирмы разбита голова, и с виска сочится кровь. Лорд Каллахан лежит в отдалении, его вообще завалило камнями. С трудом постановая, я села. Дотянувшись, пощупала пульс сначала у потом у Ирмы, Оба живы. Впрочем, я видела это по их аурам и действовала скорее по привычке. Я ведь столько лет жила как простой человек. Это ж какой мощности был взрыв, что нас так раскидало? И не просто раскидало, а пробило щиты. Ведь у нас всех, кроме Ирмы, которая не могла носить никаких зачарованных предметов, имелись амулеты, которые срабатывали в нужный момент, до того оставаясь пассивными и магически незаметными. Лорд Каллахан снабдил нас ими. На мне так еще и кольчушка, про которую, похоже, все забыли, в том числе я сама. Не меня прикрывать нужно было, а оборотницу. В данной ситуации она оказалась самой уязвимой. Став на четвереньки, я поползла к лорду Каллахану. Надо откопать его, привести в чувство, и пусть решает, что делать дальше. Я не целитель, не маг, не знаю никаких заклинаний, которыми можно было бы быстро подлечить раненых да и понять насколько у них серьезные травмы я тоже не могу а без этого боюсь навредить пытаясь творить свое волшебство я не доучка не имеющая опыта некоторое время ушло на то чтобы убрать камни удивительно но если не считать бессознательности лорда каллахана он похоже не пострадал доползла до его лица и похлопала по правой щеке по левой и снова по правой Вот на этот раз мою руку перехватили. «Не стоит!» — хрипло буркнул дракон и закашлялся. «Вставайте!» — тут же отстранилась я и выдернула руку из захвата. «Ирма и Дарью ранены и без сознания. Я не знаю, что делать и как им помочь». «Сама цела!» — не торопясь открывать глаза, спросил он. «Да». На этом, посчитав свою миссию выполненной, Я развернулась и поползла обратно. Принять вертикальное положение я в себе сил не находила. А вот лорд, процедив несколько ругательств, со вздохом поднялся, в пару шагов догнал меня за шкирку, вздёрнул на ноги и помог добраться до наших пострадавших друзей. «Воды дай!» — скомандовал он мне и, опустившись на колени, принялся их осматривать. Поводил рукой над головой Ирма, собрался уже поколдовать, но помедлил не поворачиваясь, спросил. «Сейчас-то уже можно творить заклинания? Жриц ведь не осталось». «Думаю, можно», — поразмыслив, ответила я. «Хотя какая уже разница? После активации амулетов нас бы в любом случае почуяли, если бы осталось кому». Обученному магу легко помочь тем, кто в этом нуждается. Буквально через несколько минут Ирма уже сидела, привалившись к стене и держалась за лоб. Кровь лорд Каллахан остановила, а я перевязала тени голову. Дара пришлось сначала частично раздеть, чтобы добраться до спины. От меня лорд Каллахан небрежно отмахнулся, когда я попыталась помочь. И вот спустя полчаса после эпической битвы силами зла и тьмы два дракона Ситхи и оборотница Рысь Сидели и радовали глаза друг друга синяками, кровоподтёками, царапинами, порезами и бинтами, которые пришлось нарвать из рубашек. Мы обменивались взглядами, криво улыбались, но никто не хотел нарушать тишину. Даже не торопились высказывать всё, что они думают по поводу моей попытки прыгнуть в колодец, чтобы активировать заклинание. Нарушил эти тихие мгновения, когда мы все пытались отойти от горячки боя и собраться с силами лорд Каллахан. Он тяжело встал, постоял, двигая плечами, разминаясь и морщусь, после чего совсем не аристократически поскреб щеку, припорошенную пылью, и задумчиво произнес. «Хорошо провели время, и врагов порубили, и взорвали все, что взрывалось». Последовала небольшая пауза и вопрос, адресованный мне. «Больше ничего уничтожить не надо, а то я прямо как в молодость вернулся». «Даже бодрость в теле образовалась». Я, опешив, уставилась на него, хлопнул ресницами, а, поняв, что эта ирония, прыснула от смеха. «Наверное, это нервное, но ко мне присоединилась Ирма, а вскоре и Дарио. Последнему было тяжело смеяться, он хватался за ребра, но перестать хохотать не мог». «Ох!» — простонала Ирма, утирая выступившие слезы. «Поползли, что ли?» Но прямо уж и поползли!» «Миролюбиво, совсем не похоже на себя обычного», — ответил древний дракон. «Куда мы сейчас?» — спросила я, приняв вертикальное положение, стараясь при этом преодолеть слабость в трясущихся коленках. «К тебе! Замок да Срези стоит без владельцев, а нам нужно отдохнуть и уладить все дела. Сестер неумолимой больше нет» а его величество потерпит на своих землях двух драконов. Всё равно скоро купол падет без подпитки. Как мы выбирались наверх отдельная долгая история? В нашем плачевном состоянии подниматься по бесконечным лестничным пролётам оказалось непросто. Шутка Ирмы насчёт «поползли» порой была недалека от истины, потому что даже неизгибаемого лорда Калахана слегка контузило. Когда вывалились, наконец, на заснеженное крыльцо храма, увидели, что уже утро. Раннее утро новой жизни для Дагры и для нас всех. «Дар, ты сможешь перекинуться?» — спросила я своего дракона, который хоть и был сам ранен, но помогал мне идти вверх. «Да, конечно. В драконе ипостася станет легче, чем сейчас. Человеческое тело слабое. Не волнуйся, малыш, и...» Подтянув меня к себе, он прижал к груди, и я услышала, как часто бьются его сердце. «Взбирайся на меня. Сейчас мы уже не летим на битву. Всё кончилось. Останься со мной». «Хорошо», — ответил я в грязную куртку, надетую прямо на гулое перебинтованное тело. «Ненужные испорченные вещи мы бросили внизу. Ничего ценного ни у кого из нас с собой не было, сумок тоже». Да и скрипка, сыгравшая свою роль в прямом и переносном смысле, была самой обычной, недорогой, и я потеряла ее где-то по дороге. «Не пугай меня больше так, хорошо?» — попросил Дарио и отстранился. Прихрамывая, спустился с крыльца и перекинулся в огромного серо-голубого дракона. «В сторону!» — прозвучало у меня в голове. Услышал этот ментальный приказ не только я, Ирма и Калахан, одновременно подхватили меня и увлекли вправо. А дракон выпустил струю пламени, растапливая снежные заносы на ступенях храма, чтобы мы могли спуститься, не проваливаясь в сугробы. Как только дорога очистилась, второй дракон поспешил вниз и перекинулся. Лорд Калхан слышал наш разговор, но не стал вмешиваться. На него сейчас взобралась Ирма, а я вскарабкалась на спину Дара.